Тереза. Доверенные советники девочки, плюшевый мишка Стах и варфоровая кукла Стеша, сидели рядышком на столике. Главная помощница, а после проведенного ритуала привязки и фамильяр Терезы, снежно-белая с разноцветными глазами царапка, лежала на коленях. Из-за котенкового возраста до звания «Ее котейшество» она пока немного не дотягивала. Но и вульгарная кошка к ней применима. Как компромисс домашние величали ее уважительным титулом котена. «Царапка, письмо я написала. Ты должна отнести его в папин кабинет и бросить почтовую корзинку». Мур «Никаких потом. Я уже писал Астаху одно письмо, а папа его не отправил. Даже прочитал без разрешения». А письма девочек к их мальчикам читать нельзя. И не важно, что Стах пока не знает, что я его выбрала. Муррр. Да, ты прячешься, а когда все отвернутся, подкладываешь письмо. Муррр. Никакой не огромный, а отнесешь зубах. Муррр. Причем здесь собака? Не только собаки по носку носят, но и хорошие кисоньки, когда их просит хозяйка мор Вот так, значит. Все. Я на тебя обиделась. Отнесу записку сама. Стеша мне поможет. Приготовленный конверт действительно небольшой. Был спрятан в интимном месте. У куклы под пышной кружевной юбкой. Тереза взяла Стешу на руки и под пристальным зелено-голубым взглядом котенкиных глаз направилась к двери. мор Поздно. Я сама все сделаю. Кстати, пока не прощу, а блюдечки со сливками к завтраку можешь забыть. Обойдешься молочком. И не я его тебе буду давать, а служанка. Мяу!» Вопль, обиженный до глубины души и потрясенной суровостью наказания котейки, наверное, услышали на улице. Но юная хозяйка не обратила на него внимания и ушла.